И да, да, женщины на него посматривали с интересом, но там, где мечталось, как будет ходить он по Москве, когда вернется, он и подумать не мог, что в такой крутой оборот возьмет его жизнь, что так все переменится сразу же для него. По сути, он начинал жизнь наново. «Конечно, он вернется через год, он обязательно вернется, но сейчас надо уезжать, надо спасать сына. Это дурында Зинаида и вертлявый нарцисс муженек какими-то ниточками тоже были связаны с Дмитричем, чуть ли не в услужении у него находились. Дурачье проклятое, они загнали мальчика на кухню. Мать эта женщина зовется матерью, а ей спальный гарнитур дороже сына. Решено, он увезет его» а через год они вернутся. За этот год все встанет на свои места, размотается клубок, за этот год сын к нему привыкнет. Он не отнимает сына у матери, он дает этой матери время одуматься, за голову схватиться, спросить себя, кто и что ей дороже. Можно считать, что он съездил в Москву на разведку, что окончательно он сюда вернется через год. Можно считать, что разведка удалась. Он вернется в Каракалу с сыном. Неплохо они там заживут. Втроем заживут сын Тимка и он. Субтропики. Занятнейшая земля. Там во дворе каждого дома грецкие орехи. На землю падают, как в сказке. Виноград, гранаты, яблоки. Руку протяни. Мальчику там понравится. И действительно рядом граница. И действительно Тимку там смогут подучить собачьим премудростям. Мальчику там будет хорошо. Куда идти? Как скоротать этот вечер, когда разжалась в тебе пружина, окончился бег? Но просто-напросто некуда идти. Вот была бы дома Лена. Он бы заспешил сейчас к ней, к теплу ее глаз, ее слов, к ее чаю с медом и хлебом. Но она возле какой-то старой женщины сейчас, возле умирающей, она пытается отстоять ее у смерти. Вот чем каждый день она занимается, это едва женщина. Какая жизнь ей досталась? Пять лет выхаживала парализованную мать, потом смертельно больного мужа. Но не очерствела душой, не ожесточилась. Это счастье, что он ее встретил. Вот еще зачем он приехал в Москву. Он приехал, чтобы встретить Лену. Знобило его, и он решил чего-нибудь выпить. Надо было и в дом что-нибудь купить, где его поили и кормили. Павел вошел в первый же подвернувшийся продовольственный магазин, глянул, профессионально оценивая, какого ранга заведение, разом угадав очень многое. И про директора, и про персонал, как тут поставлено дело. Профессия жила в нем. Он любил свою работу, он еще вернется к своей работе, начнет все наново и по-другому. А дело в этом магазине было поставлено довольно хорошо. На продавщицах были чистые халаты, кокетливые шапочки — В винном отделе не бушевала толпа мужчин, тут не гнали план на водки Павел купил бутылку коньяка, выбрав пятизвездочный грузинский, купил сыру, брынзы. Он не заговаривал с продавщицами, отдавая чек. Он добро кивал им, называл, что ему нужно, а потом смотрел, как они работают. Это свой был народ, он прощался и с ними. Женщины взглядывали на него, понимали, что он не подлаживается к ним, не пытается завести мимолетного этого знакомства, часто обидного, что мужчине этому не очень-то по себе, хотя он улыбается, добро кивая. Теперь, когда руки были заняты, ничего другого не оставалось, как ехать домой, а домом для него был дом Лены. На метро Павел доехал до станции Бауманская. Оттуда завернул к рынку, круглому, как цирк, сооружению, но убедился, что опоздал, двери уже были заперты. Пешком мимо Елоховского собора, мимо нового тут здания с развивающимся флагом на фронтоне, мимо купеческой поры магазинчиков, еще издали, увидев парусом стоящий белый дом, Павел медленно шел, шел к нему, «Москвич с покупками в руках, с бутылочкой вот. Москвич среди москвичей. Он шел и прощался и с собором, и с магазинчиками, и с красным флагом, и с москвичами вокруг прощался с Москвой».